«Конечно, меня радует Иосиф Флавий», — начал он, изучая его светлыми, неприятно пронизывающими глазами, что император поручил мне эту работу. «Но лучше бы он сделал это через полгода. Вы не можете себе представить, как много дела в данное время у нашего брата. В одной только нашей фирме наняли пятьсот новых рабочих». «Ну», — вздохнул он, переходя наконец к делу, Подумаем, как нам сделать из вас что-нибудь очень красивое. Ты хорошенько рассмотрел господина, Критий? Обратился он к довольно неотесанному парню, вероятно, рабу или вольноотпущеннику. Мой помощник, — объяснил он Иосифу. Он вставит вам глаза, когда до этого дойдет. Это его специальность. Парень тоже рассматривал Иосифа очень пристально. Иосифу казалось, что сам он... «Скотина на рынке» или «Раб на аукционе». Тем временем маленький суетливый Василий непрерывно расхаживал вокруг сидевшего в напряженной позе Иосифа, продолжая свою веселую болтовню. «Как вы себе это представляете, Осиф Флавий?» — спросил он. «Что вы скажете, например, о группе? Вы сидите с книгой в руке, а рядом два-три ученика, поднявшие на вас глаза». Неплох был бы также и бюст на резном цоколе или колонна. Характерная у вас голова. Впрочем, я всегда представлял вас с бородой. Знаете, вы ведь тоже не римлянин, с вами я могу говорить откровенно. В сущности, они ничего не понимают в искусстве, эти римляне. Только с портретами приходится быть осторожным, в них они разбираются. К сожалению... «Ну, так что вы скажете, группа или бюст?» «Группу было бы легче». «Скажите же хоть слово, прошу вас», — ободрял он его, так как Иосиф продолжал сердито молчать. «Расскажите мне что-нибудь из вашего прошлого, чтобы ваше лицо ожило». «Я уж вижу», — обратился он к Критию. «Господин хочет всю ответственность возложить на меня». «Остановимся тогда на бюсте», — решил он, вздохнув. «Против этого есть кое-какие возражения, говорю вам откровенно, Иосиф Флавий. Правда, у вас превосходная голова, но с нашей точки зрения это не голова писателя. Слишком много энергии и слишком мало созерцательности. И тебе тоже будет нелегко, друг Критий. Передать эти живые глаза трудно». Надо вам сказать, Иосиф Флавий, что если художник довольствуется классической манерой, то есть статуей с закрытыми глазами, он сберегает и время, и труд, и душу. Ну да уж сделаем. начнем как Критий. Иосифу пришлось занять место на возвышении. Василий хлопнул в ладоши, созвал нескольких учеников, затем, не обращая внимания на недовольство Иосифа, стал разбирать лицо и позу своей модели. «Перед вами, мальчики, — приступил он к объяснениям, — господин Иосиф Флавий, как говорят, один из самых выдающихся писателей. И я сам, к сожалению, еще не удосужился прочесть его книги, которого его величество удостоил почетного памятника в библиотеке Храма Мира». «Это высокое задание!» и нам нужно внимательно изучить нашу модель, прежде чем начать. На первый взгляд господин Иосиф Флавий как будто мрачен, но мы не будем этого подчеркивать. Его мрачность кажется мне случайной. Глаза посажены глубоко, что уже само по себе придает лицу довольно мрачное выражение. «Побольше блеску глазам, Критий!» Ты видел сейчас злой огонек, блеснувший в его глазах? Это ты, пожалуйста, запомни. Философ, вероятно, заключил бы на основании тонких губ о несколько отрешенном от мира умонастроении. Но наш брат видит, что господин все же прекрасно ориентируется в мире. Мы должны обратить внимание, мальчики, на то, как энергичны губы, несмотря на всю их тонкость мы слегка повернем голову к плечу. Это эксперимент, это против академических правил, но таким приемом мы сдвинем глаза к углам. Это придаст им такое выражение, словно он хочет охватить глазами весь мир. И тогда мы передадим также гордое страстное движение, которое так пристало господину. Подлинный жест писателя. Мы уже по одному этому обязаны его передать. Мы позволим себе изобразить господина без книги, да и само лицо не слишком литературно, что, между прочим, за исключением данного случая, не недостаток. Вглядитесь хорошенько в худую костистую голову, мальчики, в этот превосходный лоб с выпуклостями над глазами. Вглядитесь в выпуклости у начала волос, вот в эти бугры и впадины, в резкий рельеф лица, в его складки. «Коллега Диодор подчеркнул бы каждую из этих черт. «Мы этого не сделаем. «Мы будем стремиться к характерности, а не к карикатурности. «Нам предстоит сделать голову еврея. «Господин Иосиф Флавий Еврей, «вообразите его себе с бородой, тогда это станет еще яснее. «Мы должны добиться того...» Чтоб зритель, сам того не замечая, видел его как бы с бородой. Раскройте глаза, мальчики, хорошенько рассмотрите голову, вот такой, какая она сейчас перед вами. Когда я сделаю с него модель, вы его уже увидите только таким, каким его видел я.